Глава 3. Вьющиеся волосы не всегда подарок судьбы. По утрам это вообще ни разу не подарок. Это, это как чужой ребенок, за которым попросили проследить, пока мама сходит в магазин. Неконтролируемая проблема. жен жин прекрасно знала, что если она позволит своим волосам просто высохнуть, не прибегая к помощи фиксирующих средств, то вскоре начнет напоминать мятежный одуванчик. Именно поэтому даже в недолгую поездку она брала с собой чуть ли не годовой запас пенки, которую теперь наносила на влажные пряди. Впрочем, данный процесс ее давным-давно не раздражал. В целом Жен-Жин пребывала в прекрасном расположении духа. В поезде она выспалась, при своем московском графике она привыкла и к меньшему количеству сна. На вокзале их встретили без промедлений. Сопровождающих оказалось двое – молчаливый водитель – за всю поездку, не обронивши ни слова. И менеджер Саня, трепавшийся за двоих. Он встретил их, осыпал комплиментами, выдал краткую информацию о городе и планы на ближайшую неделю. Словом, нечто вроде передвижного справочного бюро или гугла. На выбор им предложили две гостиницы. Четыре звезды, но далеко от метро. Или три звезды, зато все под боком. Они с Агнией единогласно остановились на второй, потому что в номерах засиживаться не собирались. Да и вообще, три звезды на поверку оказались вполне достойным вариантом. Жить можно. Девушка бросила беглый взгляд на часы. Ха, еще 40 минут в запасе. На 10 режиссер и продюсер назначили встречу в кафе. Прийти предстояло ей и еще нескольким актерам. Жен-Жен не совсем понимала, зачем это, однако и недовольства не чувствовала. Она впервые выезжала на съемки из Москвы, поэтому планов не строила и полагалась на окружающих. Звать с собой Агнию она не собиралась, потому что как-то глупо везде таскаться с подружкой. Агния здесь тоже не в турпоездке, она на работе. Вот пусть сама с начальством и договаривается. Хотя в целом Жен-Жин была рада, что поехала не одна, в компании то веселее. Да и потом ей не хотелось оставлять Агнию одну. Она осознавала, что у подруги сейчас сложный период, пусть она и старается это скрыть. А Даниил скотина. Как можно было? Жен-жин не понимала потому что видела их вместе видела как они смотрят друг на друга и вдруг бабах изменять приспичило вот нормальный он после этого разрыв огня переживала очень тяжело поэтому поездка стала для нее исключительно своевременным событием джин-жин завершила макияж и критически осмотрела свое отражение в зеркале а что неплохо получилось обычно она так не старалась но теперь ведь марку надо держать Ее, увы, не за чуткую душу ценит, а как раз за очаровательную мордашку. Ну и за то, что в косметике она почти не нуждается. Она надела туфли на шпильках. Если раньше ноги на это реагировали возмущенной болью, то теперь никаких ощущений, будто так и надо. «Привыкла?» – констатировала джин жин «Не очень хорошо. Блин, вот вернусь домой. Возьму неделю отпуска и буду только в тапочках ходить. Или босиком. Или в угах» хотя нет, неделя многовато, одной в доме скучно. Раньше Андрей тусовался там целыми сутками, ожидая лечения, а теперь он приступил к работе. Каждый день в офис мотается. Даниила защищает, гада этого. Андрей отказывался признавать нового шефа эталоном сволочизма, что являлось единственным поводом для ссор в их маленькой семье. В остальном же Жен-Жен не уставала благодарить судьбу за то, что однажды ей не повезло оказаться в цирке. Поначалу она опасалась, что увлечение, зародившееся там, быстро пройдет, а оказалось, что со временем оно лишь набирает силу. Вот и сейчас она уже чувствовала, что скучает, и это приятно. Он, скорее всего, тоже. жен спустилась на первый этаж. Там, несмотря на довольно раннее время, народу хватало. Девушка то и дело ловила на себе восхищенные или завистливые взгляды, Однако не реагировала ни на один из них, она к такому давно привыкла. За столом ее уже ждали. Зоя скучала, подтягивая воду из стакана, видимо, опять на жесткой диете. Рядом с ней разместился Руслан Сокуров, молодой, не очень известный, но уже успевший стать модным актер. Еще бы. Рослый широкоплечий брюнет с удивительно заразительной улыбкой выгодно отличался от точненьких мальчиков в обтягивающих джинсах, штурмующих съемочные площадки. Руслан о чем то переговаривался с удутловатым мужчиной, в котором Жинжин -Жин узнала Михаила Ковалёва, режиссёра многих сериалов. Первым ее появление заметил как раз Ковалёв. «А, Женечка, здравствуйте, проходите». Собственное имя непривычно кольнуло слух. Дожили. Паспортные данные забывать стало. Правда, это ожидаемо, ведь даже знакомые именовали ее Жинжин. -Жин. Впрочем, Андрей чаще называл ее Женя, но это имя теперь ассоциировалось только с его голосом. «Ну вот, ты даже не опоздала», – поморщилась Зоя. «А так хотелось тебя в чем то упрекнуть». Обижаться Женжин не собиралась. Они с Зоей давно остановились на состоянии взаимного подкалывания, что, в общем-то, лучше, чем холодная война. Реально злобы ни одна, ни другая не чувствовали. «Хочешь, я тебе кофе на колени вылью?» Невинно поинтересовалась Жен-жин. «Тогда будет в чем упрекнуть». «Не люблю постановочные скандалы». Мужчины наблюдали за ними с легким опасением, ожидая бабьей истерики. Напрасно. У моделей не было реальных причин для конфликтов, по крайней мере, на данном этапе. Руслан поднялся, отодвигая для джин-жин стул. Жест этот, девушку несколько удивил. Джентльменского поведения среди коллег она не встречала давно. Или в этом актеры от мужчин модели отличаются? Кого-нибудь еще ждем, полюбопытствовала Зоя. Нет, это все, заверил ее Ковалёв. Мы решили не устраивать массовые собрания, не 1 мая все-таки. Сошлись на том, что я побеседую с вами, а Игорь, наш продюсер, с другими актерами. Для начала, как вас встретили? Все хорошо? Начинает с позитива, отметила Жанжин. Значит, возникли трудности, и он пытается нас задобрить. Отлично, все на уровне. Саня держался молодцом, отрапортовала Зоя. Да, Саня у нас спец спецпарадушным приемом, согласился режиссер. «Я вообще люблю, когда все выполняют свою работу качественно. Но такое бывает не всегда». «Бинго». «Что-то случилось?» – осведомился Руслан. «Ничего серьезного, Просто небольшая неприятность. Я надеялся, что к работе мы приступим уже сегодня. Да вот не выйдет. По техническим причинам, уверяю вас. Мне необходимо отлучиться на день». «Приплыли. Сушите весла». «А кто работать будет?» – нахмурилась жин, жин «Сегодня никто. Точнее, только я, но независимо от вас. Прошу понимания ситуации, которая зависит не от меня. Естественно, сегодняшний день вам оплатят». «Оплата – это хорошо», – оценил Руслан. «Но нам-то что делать?» «Все, что захотите». Милостиво позволил Ковалев. «День в вашем распоряжении. Если пожелаете, для вас устроят обзорную экскурсию по городу. Но вы также имеете полное право остаться в своем номере». Жин-жин только усмехнулась. «Совершил открытие, хоть орден вручай. В номере скучно, она привыкла к активной жизни, и целый день в компании телевизора ее не прельщал. Обзорная экскурсия тоже не вариант, город девушка знала неплохо, бывала здесь не раз в состоянии прогуляться сама. Тем более Агния компанию составит. Здорово все-таки, что она поехала. Это еще не все», – продолжил режиссер. К 9 вечера вас приглашают на прием в один из лучших ресторанов Минска. Думаю, пропавший день компенсируется. Только помните, веселье весельем, а завтра начнутся суровые будни. Он все шутит, а про главное забыл. жен жин пришлось уточнять. Кто, собственно, нас приглашает? Друзья Игоря, мне он только сегодня сообщил. Для вас это возможность приятно провести время без дополнительных трат. Для них организовать небольшую пиар-акцию своего заведения. Короче, благотворительность искать наивно. Выгоды есть везде. Что по поводу завтрашнего дня? Спросила Зоя. С вами еще свяжется, но больше промедлений, я вас уверяю, не будет. Осталось уточнить только время с точностью до минуты. Что ж, деловой подход. А неожиданно выходной? Это, если задуматься хорошо. Конечно, дорога не отняла много сил. Но жен, -Жен подозревала, что ночь в нормальном постели все-таки принесет больше отдыха и завтра она будет в лучшем состоянии. Тогда я вас покину». жин, -жин первая поднялась из-за стола. «Как, без завтрака?» – удивился Ковалев. «Я с подругой где-нибудь в городе перекушу». «С подругой?» «Ах, да, девочка-фотограф. С ней Игорь уже поговорил, так что она тоже свободна. Удачного вам дня». «Ничего себе новость». жин, -жин пребывала в абсолютной уверенности, что Агния еще спит. При выходе из поезда она бурчала – что красавицы силы восстановить не дают, а морщины появляются. И что же? Затаилась у себя в комнате. То, что Агния свободна, вполне логично. Ее наняли, чтобы снимать работу на площадке. Нет работы, нет и фотографий. Жинжин -жин ожидала и одновременно опасалась, что Зоя соберется с ними. Однако старшая модель даже не думала избавляться от сонной утренней апатии. Нет, все-таки замена полноценного питания водой – страшная вещь. Женжин поднялась на нужный этаж и постучала в дверь. Почти сразу донесся сосредоточенный голос Агни. «Кто?» «Зубная фея пришла за челюстью», – отозвалась модель. «Ты что, работаешь?» Еще как! Заходи, не заперто!» Отворив дверь, Женжин вынуждена была замереть на пороге, потому что такой картины она не ожидала. Агния сидела по-турецки на полу и сосредоточенно всматривалась в простыню, завесившую край кровати. «Сквозняк не заказывали. Освети собой помещение», – посоветовала Агния, не глядя в сторону вошедшей. «Чего? Чипсы сейчас выпустишь, ворона. Вот чего!» Теперь все стало на свои места. Несмотря на все мольбы администрации отеля, Агния выпустила элитный комок пуха на прогулку. Словно в подтверждении догадки жин-жин, Чипс вольным скакуном пересек комнату и скрылся под столом. «Так и живем», – вздохнула Агния, поднимаясь. «Думаешь, он дал мне отоспаться?» «Думаю, не дал», – вздохнула Жинжин, -жин, вспоминая, как грызун буянил в поезде. Не дошло разве что до распиливания клетки пилочка для ногтей. И не собирался. Только приехали, он горцует, цокает там. И грозится закидать какашками. «А мне оно надо». Выпустила. Оказалось хорошо, что спать не легла. Потому что буквально через 15 минут в дверь уже барабанил большой босс. «Игорь?» «Он самый. Скажу тебе по секрету, чувства ритма у него нет. Стучит совсем не музыкально». А уж в коварстве ему уступит даже черный властелин вселенной. Это нормально, припираться без предупреждения. Жен-жин только головой покачала точно ненормально. После поезда даже молодая девушка пребывает не в самом презентабельном виде. Если бы он к ней завалился сразу после въезда в номер, тоже увидел бы отнюдь не гламурную красотку модель. Впрочем, нет, не увидел бы. Жен-жин в жизни не открыла бы дверь непосредственному на работодателю, без минимального макияжа. «Что он тебе сказал?» «Про деньги в основном говорили», – пожала плечами Агния. «Больше про деньги, меньше про его пожелания. Похоже, он сам не до конца представляет, чего хочет. Мне это только на руку. Люблю свободно творить. Главное, чтобы адекватно». «А я разве не адекватно? поинтересовалась девушка, ловким жестом опрокидывая на пробегавшую мимо шиншилу корзину. Зверёк поднял возмущенный писк, а его хозяйка победно ухмыльнулась. «Ха, человек начинает и выигрывает». «Что? Понял, какое у тебя место в пищевой цепи?» «Ты очень адекватна, фыркнула Жин-Жин. Впрочем, оспаривать профессиональные качества подруги она не собиралась. Агния не относилась к фотографам, которые снимают неведомо что. Ржавые перила, карбюратор или нос случайного прохожего, а потом именуют это высоким искусством. «Меня еще пригласили на какую-то вечеринку». Агния бросила в корзинок к возмущенному зверьку дольку сушеного яблока. Но я идти не планирую. Это еще почему. Хрустальные туфельки, понимаешь, с собой не взяла. Я не люблю такие сборища. У меня понижен уровень гламора в крови. Придется его срочно повышать. Модель была неумолима. Потому что одна я не пойду, а идти мне необходимо. Замкнутый круг. Я тебя, безусловно, не заставляю, но не думаю, что у тебя хватит наглости бросить несчастную подругу заведомо сложной ситуации. Шантаж, артистичный шантаж. Принято. Сейчас я собираюсь и идем. Надеюсь, мы обойдемся своими силами. Человек-оркестр нам не понадобится. О, Сани сейчас и кается. Агнии он сразу не понравился, потому что оказался наредко свертлявым и вездесущим существом. Ей, недавно избавившейся от панической боязни прикосновений, каждое рукопожатие было как удар по голове. А менеджер, напротив, рвался приобнять свою спутницу. Даже чаще, чем Женжин. Сама модель не видела в сане ничего особенного. Гиперобщительный типус. Только всего. В московских клубах таких пруд пруди. «А ты ему понравилась», — заметила жин, жин «Я очень рада. Но думаю, если у меня появится конкуренция в виде бутерброда с салом, мне не выстоять. Ой, да ладно, он не такой уж толстый». «Если честно говорить, то он вообще не толстый». От природы Сани досталась весьма умеренная комплекция, которую он уже сам декорировал пивным животиком модели «Шестой месяц беременности». Ну, а лицо самое обычное, где-то даже привлекательное. На собственном опыте Жен-Жин убедилась, что настоящая любовь – штука непредсказуемая. Если нагрянет, то и татуировки примешь, и шрамы, и бурное прошлое. Но одно дело – любовь, а другое – легкий романчик, Сродни курортному. Как раз это огни и нужно. Быстрее поможет забыть предателя. Поэтому Жен-Жин продолжила пропагандировать Саню. Между прочим, неплохая партия. Не тот тип, которому нравятся все подряд. Ну да, моя самооценка робко выглянула из-под плинтуса. Увидела Саню и юркнула обратно. Слушай, адвокат дьявола, у тебя нет шансов. Да, обломная версия. Модель сменила тактику. «А что насчет Руслана?» «Подозреваю, что это вымышленный персонаж, который уже занят Людмилой». Деловито откликнулась Агния, продолжая натягивать джинсы. «Очень смешно. Я про Сокурова. Не знаю, как у него глобально на личном фронте, но он точно не женат. На личном фронте у него полное наступление. Ему и без меня забот хватает. Слушай, Жень, я вижу, куда ты клонишь, и мне это не нравится». «Понятно». «Лучше в депрессии плескаться», – возмутилась жен жин, -жин. «Во-первых, депрессия у меня пока не жидкая. И вообще, я не умею просто менять людей. Карту памяти сменить могу. А любимого человека нет. Нужно время, а не Саня, Руслан и им подобные». «Но мне тебя жалко». «А мне тебя жалко. Ты серьезно собралась бродить по городу на шпильках?» «Ясно», – решила перевести разговор на более безопасную тему. «Пожалуй, оправдано. Жин-жин не представляла рядом собой никого, кроме Андрея. Так почему Агния должна скакать от одного мужчины к другому?» Тут уже сравнение с известным насекомым напрашивается. «Все-таки обувь – лучшая тема для завершения опасных разговоров. Нет, пожалуй, переобуйся. Если переобуешься, то и переодеваться придется, потому что я слабо представляю тебя в кроссовках и этом платьишке. Что, и дальше будем ждать друг друга?» Логика выигрывает. Джен-жин, признав поражение, отправилась переодеваться. Буквально через пять минут они уже спускались на первый этаж. Агния, вопреки всем опасениям подруги, не выглядела подавленной после разговора. Напротив, она оказалась вполне бодрой и даже вооружилась фотоаппаратом. «Мы точно не заблудимся». «Не должны», – покачала головой модель. «Я в городе ориентируюсь. У меня мама здесь родилась». «Ого! Так ты бульбашка!» «Ага, разбежалась. Мамины родители из России. Приехали сюда работать, когда еще был Союз. Она в Минске университет окончила, познакомилась с папой и переехала к нему в Саратов. Я, подчеркиваю, родилась уже там. Так что я русская и гражданка России. Вот так вот. Я все жду, когда ты с кармана флажок достанешь и начнешь размахивать», — хмыкнула Агния. «Вот поставлю перед тобой тарелку картошки и проверю, гены ли в итоге возьмут вверх. Злыдня». Даже расстроенная, будучи в депрессии, а все равно от ехидства не избавилась. Жен-Жен ожидала, что на первом этаже столкнется с кем-нибудь из утренних собеседников. Однако все уже разошлись. А жаль, ведь в глубине души она не оставила надежду свести Агнию с Русланом. Красивый все таки Пусть тогда Даниил этот покалеченный локти себе кусает. «Ну и кого ты высматриваешь?» – подозрительно прищурилась Агния. «Никого», – поспешила заверить ее модель. «Я... я в окно смотрела. Дрянь все-таки погода». Погода под данное определение подходила идеально. Над городом навис толстый слой туч, колючий дождь стучал по потемневшей плитке, а ветер одинаково бесцеремонно гнал по улице прохожих и пустые целлофановые пакеты. А в Египте сейчас тепло, тоскливо протянула джин жин А где-то в другой стране Африки маленький бегемотик попал в болотце и уже не выберется». «Видишь, не везде хорошо, где нас нет. Вопрос точки зрения. Но все-таки мокнуть и мерзнуть мне не улыбается. Так что предлагаю сначала продумать маршрут, а уже потом выдвигаться из здания. Есть идеи?» «Парочка найдется».